Вернувшиеся из Ростова Шолохов и Луговой некоторое время ничего не предпринимали. Вскоре Шолохову в почтовый ящик упала еще одна анонимка. «Дорогой Михаил Александрович, мне поручили вас убить. Я вас об этом предупреждаю, и вам необходимо немедленно уехать из Вешинской. Я сам погибну, но вас никогда не убью». Шолохов позвал Лугового, показал письмо. Помолчали, покурили, еще помолчали. «Луговой сказал, Погорелов не обманывает тебя. Гричухин занялся ровно тем же, что и все предыдущие. Сначала они придумали этот заговор донских, кубанских и всех прочих казаков с тобой во главе, но заговор не получился. Погорелов так и не приехал сюда. Что-то пошло у них наперекосяк, теперь они просто хотят тебя убить, чтобы ничего не вскрылось в их затеях, как в прежние разы. «Едем в Москву», — ответил Шолохов. «Теперь главное добраться, собирайся». К вечеру Луговой вернулся к Шолухову. Вышли оба во двор, подтянутые с личным оружием. Анастасия Даниловна, Мария Петровна и Петр Яковлевич смотрели на мужчин со смешанными чувствами. Всякое бывало, но вооруженным Миша в Москву еще не ездил. Луговой. Всю дорогу он молчал, курил, иногда говорил «вот подлецы». Если бы их остановили, они бы приняли бой. Оба стреляли хорошо, но Шолухов лучше. Поехали не в Миллерова, где их точно ждали, а в Михайловку Сталинградской области. Там начиналось ведомство местного НКВД, и ростовские туда не лезли. В Михайловке пересели на поезд. Сюжет, вот так сюжет мог думать Шолохов. Как у Мелехова со Астаховым, только на выворот, словно ты из одного своего романа в другой переходишь, а потом обратно. Вспоминает дочь Светлана Михайловна. Едва отец уехал, тут же в скорости к нам постучали в окно. Мама подошла к окну, дверь побоялась открыть и спрашивает, кто... Это был Анатолий Веделин, и с ним еще двое неизвестных. «Марь Петровна, Михаил Александрович дома?» – спросил Веделин. «Светлана Михайловна, детская рядом, и я все слышу». Мама говорит, «Они вот с Павлом уехали на охоту и до сих пор не вернулись. Я сама беспокоюсь. А куда они поехали?» Как обычно, в келью. Келья – глубокий овраг между Каргинской и Кружилиным. Туда действительно отец ездил на охоту и нас с собой таскал. Виделин потоптался у окна и ушел вместе со своими спутниками. Въехали в Москву на следующий день. Столица была осенней, прекрасной, мрачной. Остановились в Национале. Те, кого обязали прослушивать Шолохова, тут же, достав тетради, включились в его номер и в номер Лугового. Шолохов отнес в кремлевскую приемную записку «Дорогой товарищ Сталин, приехал к вам с большой нуждой, примите меня на несколько минут, очень прошу, М. Шолохов». 16 октября 1938 года. На другой день с утра ждали, что вот-вот вызовут, но минул день и никто не позвонил, затем второй, третий. Ждали шесть дней, все истомились луговой. Как могла обернуться вся эта стрипня, было неизвестно. Шолохов подумывал, а не арестуют ли прямо здесь. Вроде не должны, ведь записку Сталину написал. Не решаться, разве что застрелят, когда за сигаретами выйдет. Но Кремль поблизости, никогда такого в стране советов не бывало. Несколько раз звонил Поскребышеву: Нет вестей. Михаил Александрович, вас позовут, ждите. Сходил к Васе Кудашову, этот родной никогда не придаст. Разыскал Фадеева, позвал поговорить. 23-го сидели с ним в гостинице, выпивали. Шолохов ждал хоть какой-то помощи по линии союза писателей. Фадеев не отказывался, но разводил руками. Миша, тут дело такое непростое. Как выступить в защиту? Написать. Товарищ Сталин в ростовском НКВД хотят убить Шолохова, но мы, советские писатели, против. Выпили, уже очень хорошо, и тут, наконец, звонок вызывают. Сколько Шолохов не умывался, а в Кремль явился под датой. Сначала зашли в кабинет Поскребышева. Тот, наметанный глаз, сразу заметил состояние Шолохова. Михаил Александрович, выпейте крепкого чаю. Только налили Шолохову кипятка, Сталин вызывает. Шолохов тер виски, сгоняя хмель. Сталин, несмотря на то, что курил и трубку держал в руке, все заметил, почувствовал, нахмурился. «Товарищ Шолохов, говорят, вы слишком много пьете». Шолохов вдохнул воздух и медленно произнес, не выдыхая, «С такой жизни запьешь, товарищ Сталин». Он тут же протрезвел. С 18.30 до 19.00 говорили со Сталином вдвоем. В 19.00 в сталинский кабинет зашел Ежов. Сталин заметил, что он подурнил и обрюзк в глазах полопавшиеся капилляры. Ежов видел шолоховское лицо будто в бреду. Он желал ему смерти всем существом. Шолохов коротко повторил ранее сказанное уже при Ежове о полученных анонимках, про то, что его готовятся убить, о Погорелове. Ежов не подал виду. «Будем разбираться, товарищ Сталин», — сказал он. Кажется, Сталин испытывал своеобразное удовлетворение от происходящего. «Жаль, что с вами нет товарища Погорелова», — сказал Сталин Шолохову. «Надо бы его найти. Надеюсь, вы его не расстреляли, товарищ Ежов?» Ежов смолчал, понимая, что над ним издеваются. «Можете идти, товарищ Шолохов», — сказал Сталин. «До скорой встречи». «Вы тоже можете идти, товарищ Ежов». Ежов догадался. Сталин его ловит. Ждет, что Ежов начнет звонить Гречухину в Ростов-на-Дону, И тогда разговор стенографируют. Или отправят разбираться Евдокимова, и за ним поедет сразу три хвоста. Или передаст всю нужную информацию преданному человеку, которого пошлет с устным наказом на Дон. А по дороге этого человека поймают, повесят на крюк, и он все расскажет. Или Ежов рехнется окончательно и сам поедет. Поэтому он вообще ничего не стал предпринимать. Вспоминает Луговое. После разговора со Сталиным Шолохов несколько ободрился, ожил. Мы гуляли по Москве, ходили в театры, кино, музеи. Шолохов побывал в Союзе писателей в редакции «Нового мира» и «Октября». Нервная система у него была отличная. А чего зря время терять? Не в номере же сидеть, глядя в стену. Забегал по Скребовшеву. Как-то, вернувшись от него, рассказал Луговому, что Сталин вызывает в Москву причастных ко всей этой истории людей из Ростова и Вешинской. «Дело за их приездом», — Петя смеялся Шолохов. «Только Погорелова по-прежнему не было. Без Погорелова у Сталина не склеивалась воедино его интермедия. Он был не чужд театру». Погорелов, между тем, ошарашенно смотрел на Данилюка. Здесь снова раздался, загрохотал медным тазом, полным посуды телефонный звонок. Данилюк взял трубку, некоторое время густо краснее слушал голос с той стороны, «Ну что я могу сделать, если мне Погорелов не доверяет и называет меня предателем?» – почти закричал он. «Да я его тоже успокаиваю, я все ему объясняю, но он ничему не верит. Хорошо, я ему скажу и передам трубку». Положив трубку на стол, Данилюк сказал, «Иван Семенович, я тебя прошу, мне поверить. С тобой хочет говорить заведующий секретариатом товарища Сталина, поговори с ним». Закусив губу, Погорелов поднял трубку, раздался спокойный и даже веселый голос Поскребышева – «Товарищ Погорелов, я понимаю ваше состояние, поэтому не обижаюсь, что вы меня выругали. По заданию товарища Сталина вы должны немедленно выехать в Москву. Если это так, если меня действительно вызывает товарищ Сталин, то я вас прошу дать указание Данилику, сделать для моего выезда в Москву все, что я от него потребую. Такое указание будет дано. Передайте трубку Данилику. Когда Погорелов вдруг появился в национале, восторгу Шолухова не было предела. «Ваня, Ваня!» Шолухов то обнимал его, то отстранял, проверяя, точно ли это он, откуда ты взялся. В номере сидел Кудашов, Вася обрадовался едва ли не больше Шолохова. Погорелов сначала выдал финал своей истории. Как, прибыв в Москву, позвонил Поскребышеву, и тот говорит, «Скорее, иди к товарищу Шолохову, он тебя заждался». И только потом рассказал все с самого начала. Шолохов с Луговым слушали его, как самую жуткую сказку в детстве. Сказка должна была привести к доброму концу, но все никак не приводила. «Товарищ Поскребышев велел мне жить возле вас, товарищ Шолохов», — сказал Погорелов. «Так, сказал он, будет безопаснее». И стали они жить втроем в национале «Михаил, Петр, Иван». Шолохов иногда уходил, приказывая Луговому не отлучаться из номера. Луговой запомнил, как по вечерам Погорелов заводил в полголоса песню «Эй, вы морозы, вы морозы лютые, ой, сморозили, ой, сморозили, сморозили урядничка на коне», — такие там слова. Сердце его замирало от холода. Бесстрашный партизан, выдерживавший бой в полном окружении против нескольких десятков человек, а в другой раз не растерявшийся в ожидании расстрела теперь не находил себе места. «Как я докажу Сталину, что я не лгу?» — гонял Погорелов по кругу одну и ту же мысль, воображая свою встречу с Гричухиным. «А если они скажут, что лжец тут я, тогда что? С одной стороны бывший чекист, а с другой стороны майор госбезопасности. Кому поверят?» Спустя 22 года, когда Погорелов будет записывать те события, он скажет, что в «Национале» они дожидались сталинского вызова почти три недели. На самом деле первая встреча Шолухова со Сталиным состоялась 23 октября, еще несколько дней после этого Погорелова не было, значит, он появился не ранее 25-го. А уже 31-го Шолухова и Погорелова вызвали, недели не прошло, но запомнилось так, будто день минимум завтра шел. Собираясь в Кремль, Погорелов заметил, что у него дрожат руки. Выйдя в коридор из номера, снова тихонько запел «Эй, вы морозы». Шолохов шел следом. Слыша, как поет Погорелов, он сказал, «Сейчас поем тихонько «Эй, вы морозы», а вот вернемся, тогда уж запоем во весь голос». Или при другом исходе, и показал пальцами решетку. «Все сядем», имел в виду. Никто не знал, чем все это закончится. Шолохову предстояло переиграть, Наркома НКВД, при котором расстреляли Бухарина, Рыкова, Сырцова и Егоду, членов ЦК Кассиора, Чубаря, Постышева, Эйхе, Радзутака, Тухачевского, Якира, Убаревича, Блюхера. Ежов уже посадил Вербаха, Есенского, Кершона, Павла Васильева, Ивана Катаева, Веселого, Пельника, Мандельштама. Чем Шолухов лучше? При Ежове, как Шолохов знал, били и мучили в пыточных камерах и в кабинетах чекистского руководства, но до сих пор ему ничего за это не было. Он шел на поединок с наркомом, которому подчинялись не только органы госбезопасности, но и милиционеры, пограничники, работники шоссейных дорог, пожарная охрана и, конечно же, водный транспорт. Более миллиона человек было в подчинении Ежова. Шолохов запомнил Погорелов, выглядел спокойным, даже довольным. Настроение у него было бойцовское. Уже у Мавзолея он тихо-тихо затянул сам. Ой, да вы морозы. И, слыша, что Погорелов замолчал, с улыбкой попросил «Ваня, подтяни тихонько». «Да к черту тебя, Михаил Александрович, твою-то мать!» Почти закричал Погорелов. У него никаких сил уже не было все это выносить. Шолохов засмеялся. «Ничего, брат, ничего». Сначала, как в прошлый раз, заглянули в кабинет Поскребышева, Он тут же отвел Шолохова с Погореловым в Сталинскую приемную. Спустя две минуты вернулся и поставил им на стол фрукты и бутерброды, принесли чай. Шолохов сказал Погорелову, «Вань, поешь. Ты мандарины пробовал? Очистить тебя? Ну, чай хоть выпей. Вот, с колбаской». Погорелов даже ответить был не в состоянии, но предложенного чая все-таки пригубил. Шолохов же и выпил, и угостился с удовольствием. Бог весть, когда еще покормит. Открылась дверь, и в приемную вошли Гричухин. Вешенский начальник Лудищев, начальник четвертого отдела УНКВД Ростовской области Павел Щавелев и его зам Семен Коган, тот самый, что готовил Погорелова к отправке в станицу Вешенскую. Шолохов тут же встал и покинул приемную. Погорелов в ужасе смотрел на четверых чекистов, все молчали. Шолохов вернулся через минуту и сел рядом с Погореловым. Спокойно пояснил. Сходил к товарищу Поскребышеву, спросил у него, зачем он нас посадил вместе со сволочами. Гричухин сделал вид, что ничего не слышит. Лудищев несколько раз сморгнул, словно на него откуда-то посыпалась труха. «Через две минуты нас вызовут», — бодро пояснил Шолохов Погорелову, взял со стола яблоко и смачно откусил. «Разбирать наше дело будет лично, товарищ Сталин». Так вот, и посмотрел на Когана. Тот отвернулся. Шолохов легко ткнул Погорелова в бок, смотри, волнуется». Он поддерживал товарища как мог, заодно выбивая из равновесия этих четверых. Хрустел яблоком, безжалостно смеялся холодными глазами. Открылась мягкая дверь в сталинский кабинет. «Проходите», — сказал секретарь. Гречухин чуть сутулись, двинулся первым, за ним его троица, мельтешая, суетясь. Шолохов, выдержав паузу, последовал. Последним с трудом, сдержавшись, чтобы не перекреститься, вошел на деревянных ногах Погорелов. С Гречухиным и остальными ростовскими чекистами Сталин даже не поздоровался. Шелухову напротив крепко пожал руку и сам проводил к столу, покрытому зеленым сукном, усадил. Погорелов вспоминает. Я растерялся и стоял, не знал, где мне сесть. Мне не хотелось садиться рядом с Гречухиным. Товарищ Сталин спрашивает у Михаила Александровича. А где товарищ Погорелов? Он указал на меня. Товарищ Сталин поздоровался со мной и предложил, чтобы я садился рядом с Михаилом Александровичем. Погорелов начал усаживаться, но тут открылась другая дверь, и один за другим вошли, словно только что с трибуны зале еще четыре человека, которых он никогда не чаял увидеть лицом к лицу. Георгий Маленков, заведующий отделом руководящих партийных органов, главный сталинский кадровик. Кроме того, в прошлом 37 году по поручению Сталина он занимался проверкой работы НКВД на местах. Вячеслав Молотов, председатель Совета народных комиссаров, Лазарь Каганович, секретарь ЦК ВКПБ и по совместительству Нарком тяжелой промышленности. Последним – Ежов. Все, кроме Сталина, уселись. В продолжении всего последующего разговора Сталин так и не сел, но ходил по кабинету, иногда останавливаясь и глядя на говорившего. «Доложите, Михаил Александрович». «Послушаем вас», – мягко попросил Сталин. Шолохов поднялся. «Товарищ Сталин, мне нечего добавить к тому, что я сказал в прошлый раз». «Думаю, будет лучше, если по этому делу доложит товарищ Погорелов». Сталин, повернувшись к Погорелову, сказал, «Тогда доложите вы, товарищ Погорелов». Тот вспоминает, «Я очень волновался и боялся, что все не скажу, но я знал, что мне придется выступать. Никаких конспектов у меня не было, и я еще до прихода сюда решил, чтобы ничего не упустить, говорить все по порядку, как происходили события». Я поднялся и стал рассказывать подробно, как было дело, Говорил я первый раз минут сорок. Когда я говорил, ко мне подошел вплотную Сталин, он внимательно слушал и смотрел мне прямо в глаза, а я смотрел прямо ему в глаза. Отдельные факты из моего выступления. Он, подходя к столу, записывал особым толстым карандашом и округлял записанное. Потом опять подходил ко мне, смотрел мне в глаза и слушал. Когда я закончил, он меня спросил, «Все?» «Так точно, товарищ Сталин, все». Сталин повернулся к ростовским чекистам, и без эмоций произнес «Гречухин». «Товарищ Сталин, я никогда не видел гражданина Погорелова. Я не давал ему никаких заданий. Это провокация. Но я считаю своим долгом сообщить обстановку Повершенскому району. Там самые отстающие колхозы. Там наблюдается падеж скота. Я подготовил цифры и сейчас их назову. Шолохов, член райкома, должен отвечать за эту ситуацию», говорил Густо Красней, торопясь Гречухин. «Часто солома лежит неубранная, трактористам она мешает пахать». Гречухин поднял со стола бумаги, заготовленные для него Лудищевым, готовясь привести цифры. Сталин смотрел на все это с интересом, но скорее театрального толка. Первым не выдержал доклада Гречухина-Молотов. «Вы же начальник не облзем управления, а управление НКВД по Ростовской области. Лучше расскажите, как вы освобождаете коммунистов из тюрем. У вас там их сидит более пяти тысяч человек». Гречухин сбился, поправил очки, что-то пробормотал и вернулся к своей цифире. Еще немного послушав, его прервал Сталин. «Это к делу не относится. Причем тут Шолохов? Садитесь. Щавелев? Товарищ Сталин», — заученно произнес, поспешно вставая Щавелев, — «я никогда не видел гражданина Погорелова. Его никогда не вызывали, и бесед с ним я не вел. Все это провокация. Но я считаю необходимым рассказать о ситуации в Вершинском районе». Сталин снова ни на кого не глядя начал ходить из конца в конец кабинета, словно задумавшись о чем-то другом. Ежов, сидевший напротив Щавелева, пододвинул ему сначала один, затем другой листок с мелко написанным текстом. Шолохов, не стесняясь, заметил вслух. «Щавелев тоже не знает положения в районе и говорит здесь по шпаргалкам». Щавелев сбился, посмотрел на Ежова, выдохнул и вернулся к показателям надоев в Вешенском районе. Шолохов еще несколько раз с места бросал реплики, перебивая Щавелева. «И это не так, и здесь, в А тут вообще Докимовское вранье!» Евдокимов, с чего голоса вы поете, ведет подрывную работу на территории Ростовской области. Сталин иногда отходил к столу и что-то записывал, в очередной раз вернувшись оборвал Щавелева, теперь Коган. Товарищ Сталин, с того же места начал поднявшийся Коган, я никогда не видел гражданина Погорелова, я впервые его вижу, я не вел с ним бесед, я не мог давать ему никаких заданий». Погорелов скинул руку, Сталин как раз стоял возле него. «Подождите». — попросил Сталин Когана. — Что вы хотели сказать, товарищ Погорелов? Мы слушаем. Погорелов поднялся. — Товарищ Сталин, они говорят вам неправду. Они говорят, что никогда со мной не встречались и выставляют меня провокатором, но у меня есть записная книжка, вот, и в ней рукой Когана написан адрес конспиративной квартиры. Раскрыв книжку, он показал рисунок и надписи. По этому адресу я встречался с Коганом. Сталин протянул руку, дайте посмотреть, пожалуйста, погорело впереди ему книжку, которую сохранил во всех своих скитаниях по стране. Сталин изучил рисунок и спокойно произнес: Нам давно известно, что они говорят неправду, у Кричухина выступила из парина на бритой голове. Сталин, не спеша, подошел к когану, держа в руке раскрытую записную книжку. Повысив голос, раздраженно спросил: Вы тут не фентите, и отвечайте нам. «Правильно говорил товарищ Погорелов или нет?» Коган побелел и не смог выдавить ни звука. «Я вас спрашиваю, отвечайте. Правильно говорил товарищ Погорелов?» Повторил Сталин, глядя на Когана. Тот долго молчал, затем, не глядя ни на кого, ответил. «Товарищ Погорелов говорил правду». Сталин, понизив тон, скорее уже равнодушно переспросил. «Значит, вы, Щавелев и Гричухин говорили неправду?» «Да», — сказал Коган. «Кто вам дал задание оклеветать Шолохова?» «Задание оклеветать Шолохова мне дал Гречухин». «Кто еще?» – спросил Сталин. «Поручения Гречухина были согласованы с товарищем Ежовым». Ежов тут же поднялся. «Я таких указаний не давал». «А вот у меня еще есть документ», – сказал Сталин. И, взяв со своего стола бумагу, начал читать. «Я, Погорелов Иван Семенович, даю настоящую подписку об отделе НКВД» в том, что полученное мною задание обязуюсь хранить в тайне и не разглашать. За разглашение данного мне задания я подлежу расстрелу без суда и следствия. Почему вы берете такие подписки, товарищ Ежов? И еще раз прочел. В случае разглашения данного задания подлежу расстрелу без суда и следствия. Это не подписка, а запугивание. Какие подписки вы имеете право брать? Ежов поспешно встал и начал сбиваясь вспоминать формы подписок, которые вправе брать работники НКВД. Сталин снова повысил голос. «Значит, эта подписка неправильная?» «Ежов, неправильная. Сталин, ваши подчиненные избивают и запугивают лучших людей, но вы ничего не делаете, чтобы прекратить это безобразие». «Я сколько раз говорил и предупреждал, что это должно быть прекращено». Ежов молчал. «Лудищев», — повернулся Сталин к Вешенскому руководителю районного НКВД, — «Что вам известно о всей этой истории?» Поднявшись, Лудищев вытянулся, как на докладе, задрал подбородок и руки по швам отчитался. «Я солдат партии. Я выполняю приказы». Сталин, чуть прищурившись, смотрел на Лудищева. «Теперь попробуйте ответить на мой вопрос», — попросил он. Лудищев набрал воздуха и нашел, наконец, искомый ответ. «О поручении Погорелову ничего не знал. Коган и Щавелев действовали, минуя меня». Погорелов все это время стоял, Сталин подошел к нему и всмотрелся в его лицо. «По глазам видно, честно говорил», — сказал он, и тут же повернулся к Шолохову. «Напрасно вы, товарищ Шолохов, подумали, что мы поверили бы клеветникам». Шолохов широко улыбнулся и, выдохнув, явно повеселевший, ответил. «Знаете, товарищ Сталин, есть такой анекдот. Бежит заяц, встречает его волк и спрашивает. «Ты что бежишь?» — заяц отвечает. «Как что бегу? Ловят и подковывают». Волк говорит, так ловят и подковывают не зайцев, а верблюдов. Заяц ему отвечает, поймают, подкуют, тогда докажи, что ты не верблюд. Молотов, Маленков и Каганович засмеялись, Сталин тоже, кажется, улыбнулся. Товарищ Шолохов, заключил Сталин, можете спокойно трудиться на благо Родины. Покой и безопасность вам будут обеспечены. Заседание закончено, все. 9 ноября 1938 года был арестован Ефим Евдокимов. Несмотря на то, что наркомом оставался Ежов, фактически руководил органами внутренних дел уже Берия. Ежову никто не подчинялся и не докладывал. Попыток спасти Евдокимова он не предпринимал. 19 ноября Евгения Хаютина-Ежова, находившаяся на лечении в санатории, приняла смертельную дозу снотворного. Врачи старались ее спасти, но 21 ноября, не приходя в сознание, она скончалась. Немногим позже на допросе Ежов рассказал, что когда жена запросила слишком большую дозу люминала, он догадался. Евгения хочет покончить с собой, но препятствовать передаче ей лекарства не стал. 24 ноября Ежов был освобожден от обязанности наркома внутренних дел, оставшись пока наркомом водного транспорта. Берия стал полноправным руководителем НКВД. В декабре он запросил отчет о встрече Шолохова и Хаютиной Ежовой, Случившийся в августе в гостинице Националь, все бумаги ему предоставили. 3 декабря был арестован майор государственной безопасности Дмитрий Гричухин, приказом от 5 декабря уволен с должности начальника УНКВД Ростовской области и 22 февраля 1939 года расстрелян. Вскоре, 26 февраля, будет уволен, а затем приговорен к 5 годам лишения свободы разжалованный лейтенант государственной безопасности Павел Щавелев. В тот же день, 26 февраля, будет уволен в запас лейтенант государственной безопасности Семен Коган. Оставалось совсем недолго до ареста Ежова. В череде этих арестов случился еще один, ставший послесловием не только к перипетиям Шолоховской жизни, но и к его главному роману. 2 декабря 1938 года был арестован начальник УНКВД по Краснодарскому краю, депутат Верховного Совета СССР, Иван Павлович Малкин, военной коллегии Верховного суда СССР 2 марта 1939 года Малкин будет приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.